Глава 41. Таир. «Таир!» — увидев меня, яростно выплевывает Волков. Если бы не сопровождающий конвой, наверняка бы в глотку вцепился. «Явился, мать! Я тебе как самому себе доверял, а ты мою дочь!» Затыкается и громко крякает, когда один из милиционеров грубо сваливает его на стул. Дернув плечами, сосредотачивает на мне полный ненависти взгляд. «Сука, ты легавая!» — сипит, набирая полные щеки воздуха. «Как ты посмел ее тронуть?» Наша встреча предполагает другую тему разговора. сухо отрезаю, не позволяя старику поднять внутри меня какие-либо эмоции. «Существует ряд документов, которые в твоих интересах подписать до суда». «Думаешь, после того, как ты мою дочь подмял и обрюхатил, я тебе какие-то малявы подписывать стану?» Рвет глотку так, что морда багровеет. «К этой информации я оказываюсь не готовым Привычное хладнокровие вместе с духом вышибает, а сердце превращается в гранату без чеки. Катя беременна?» беремен Беременна!», беременна! Никак не удается разгрести все, что разбросала и полноценно осмыслить сдетонировавшую внутри меня новость. Почему я не заметил? Почему она сама ничего не сказала? «Мало того, что ты ей жизнь полмал, ты, блядь, меня подставил! Что я теперь Орловскому предложу? Он ждал невинную невесту, а тут товар не то что подпорчен. С червячком мусорским!» на этих словах отмираю подозреваю что у лице менялось потому что волков отшатывается до того как я яростно луплю ладонью по столу пасть закрой гнида буром на него иду хватаю за грудки и дергаю с такой силой едва на разделяющий нас стол не затягиваю кровь в свире подолбит виски в голове образуется шум а за грудины будто ураганный ветер срывается все что взорвалось разносит «Если не хочешь, чтобы я тебе глотку вырвал, ни Катю, ни моего ребенка, ни перед одной живой душой больше не упоминай. Даже имя ее, тварь ты, конченая в суе, блядь, не произноси!» «Это ты мне запретишь!» Пытается хорохориться, будто я не вижу, как у него руки задрожали и морда все цвета радуги перебрала. «Мне! Мою дочь!» «Какая она тебе дочь!» если ты ее как товар продал. Сыжу, готовый придушить прямо в этой комнатушке на глазах у правоохранителей. Подложил под мудака этого, чтоб шкуру свою спасти. Какая дочь? Что ты за отец, мразь поганая? Орловский, хороший вариант. Я так решил, мне губы в попытке звучать твердо. Ты так решил, потому что тебе это выгодно. О ней ты подумал, тварь ты продажная. Если сам считаешь, что действовал не только себе во влага, поднимай жопу и вали хрен обратно в камеру. Я уговаривать не стану, без тебя решу все. Но если хоть капля совести затерялась, если действительно хоть немного тепла к дочери осталось, ты, мать твою! «Подпишешь эти документы и не допустишь, чтобы она проходила через всю эту чернуху!» Резко выдыхаю и, отбросив Волкова обратно на стул, пододвигаю папку. Он дерганно поправляет воротник рубашки и приглаживает растрепанные волосы. Смотрит на документы, затем снова на меня. Обратно на папку. Кивает выразительно и поднимается из-за стола. Мать вашу волков уходит и я тоже встаю мне срочно нужно выйти на улицу глотнуть свежего морозного воздуха затушить то что все еще горит в груди только спасает слабо оставляю пальто расстегнутым холод пронизывает до костей а все равно все тело пылает звоню Кате, раз за разом ее номер набирают тщетно наплевав на все Еду прямиком домой, но консьерж сообщает, что нет ее. Ушла утром и больше не появлялась, а на улице тем временем уже сумерки сгущаются. Вот где она, мать ее, может быть? Если бы была запланирована встреча с Орловским, я бы знал. Может, с друзьями какими-то засиделась. Людка, сестра Волкова, при меня чуть в обморок не валится, заверяет, что не знает, где Катя может быть, и захлопывает дверь. Несколько секунд думаю, стоит ли выносить замки и проверять самому. Прихожу к заключению все же, что ничем это не поможет. Не стало бы царевна у нее прятаться. Отношения с теткой у нее весьма натянуты, хуже, чем у меня с дедом. Ему тоже звоню. Старый сыч смеется и велит мне ехать домой. Конечно же. Стоило это сделать перво наперво Мне ли не знать, что в управлении... Секут каждый шаг. Увидев Катю, подпирающую стену у двери своей квартиры, не удивляюсь, но в груди что-то ёкает и заламывает. Она сидит прямо на полу и сосредоточенно рисует. Услышав мои шаги, поднимает взгляд. «Привет!» Здоровается без улыбки, но вместе с тем чувствуется, что в ней какая-то благодушная радость, и такой она еще маленькой в этот момент кажется... Сердце сжимается и трещит по швам. Царевна вскакивает, а я так и не вывожу ни слова. Пристально ее рассматриваю, пытаюсь увидеть какие-то изменения. Ничего необычного не отмечаю. Красивая она. Вот и все. Где твой телефон? Я с обеда звоню. Ах, разрядился. Я тебя тут полдня жду. Ну... Пару часов точно. Чувствую, что обеспокоена чем-то. Может, из-за беременности как раз и расстроена. Странное нетерпение жжет грудь до самого горла, только не допытывать же ее прямо в коридоре. Открываю дверь, приглашаю в квартиру. Голодная? Спрашиваю помогаю снять пальто. Очень. Пошли. Иду сам в кухню, но слышу, что семенит следом. Набираю в кастрюлю воды, ставлю ее на огонь, сажусь на стул и притягиваю Катю к себе на колени. Ничего не хочешь мне рассказать? Подхожу к вопросу крайне серьезно, но царевна мотает головой и смотрит так, будто от меня каких-то слов ждет. Катенька, кладу руку ей на талию, неосознанно веду по животу и замираю в самом низу. Она расширяет глаза и прекращает дышать. Я и сам торможу все процессы, пока смотрю на свою ладонь. Никогда не думал, что столько чувств может поднять одна мысль о том, что внутри женщины растет ребенок. Черт возьми, но ну это моя Катя и мой ребенок. Поднимаю взгляд обратно к ее лицу. Ты беременна? Спрашиваю негромко и кажется, что спокойно. На самом деле, едва проговариваю это вслух, внутри снова все вспыхивает жаром. Реакция царевны меня удивляет. Она вздрагивает, словно я ее ударил, округляет в ужасе глаза, а потом и вовсе срывается на плач. Катя... Не позволяя ей встать, крепко прижимаю к себе. Не могу подобрать слов. В груди все рвется, а она все громче голосит, словно я своим вопросом сорвал последнюю защитную пленку. «Катя, ну чего ты, Катя?» Удерживая ласково, глажу по плечам и спине. «Пусти меня!» Эти слова едва удается разобрать, мычит, глотая звуки. «Пусти!» Никуда я тебя не пущу. Изо всех сил стараюсь проявлять терпение, и то самое щемящее чувство помогает. В голос просачивается эта нежность. «Почему ты плачешь, Катя?» Скажи мне, уговариваю, как ребенка, она утыкается мне в плечо и судорожно переводит дыхание. Наконец немного затихает и обвивает мою шею руками. Не можешь сказать, мотает головой. Ну, тогда кивни. Сцепляет руки еще крепче и кивает. А у меня перед глазами все расплывается. По телу разряды, тока несутся, в грудь пули летят, все на вылет, сердце в решето. И сам сказать ничего не в силах. Громко выдыхаю и просто обнимаю ее. Вдруг думаю, что в это самое мгновение и не надо никаких слов. Больше этот миг осознания никогда не повторится, но совершенно точно отложится на всю жизнь. вода кипит слышу это но отреагировать не могу кухня наполняется паром, душно становится и дышать все тяжелее ощущаю как мокнет спина, но продолжаю сидеть и гладить свою царевну слова приходят позже значительно позже ничего не бойся ни о чем не беспокойся будем рожать вместе что ли выпрямляется пронизывает сверкающим взглядом впервые за долгое время безграничное счастье в ее глазах вижу я уж как то саматарский я тебе дам сама уже неосознанно рука тянется к ее волосам убирая их от лица зарывается между густых шелковистых прядей сначала польский даучи а потом будешь сама это значит делает резкий вдох. «Мы вернемся в Польшу?» «Да», подтверждаю. «Это все, Катя, больше не могу пока сказать. Подожди. Поднимаю ее, сажаю на стол, а сам подхожу к плите, чтобы забросить в бурлящую воду пельмени». «Если я соглашусь выйти за тебя замуж, ты всегда будешь готовить?» сражает царевна вопросом, когда возвращаюсь и, прижимая ладони к ее ягодицам, подтягиваю ближе к краю стола, потому что я все-таки не люблю это дело. «Буду», — обещаю севшим на эмоциях голосом. «Тогда я подумаю», — заявляет Катенька. «Ты подождешь?» «Мать вашу!» «Недолго». «Недолго?» «Очень недолго». Заверяю, не вдаваясь в подробности. Как ты себя чувствуешь? Скользнув по бедру, просовываю ладонь ей под свитер и прижимаю к животу. Давно знаешь. Один вопрос за раз передразнивает меня и снова плачет. В этот раз хоть не голосит, лишь несколько капель из глаз проливаются. Отлично. Иногда резко голод нападает, иногда тошнит, иногда слабость вырубает. «Это отлично», — хумурюсь я. «Ну, я читала, что это вполне нормально. Бывает гораздо хуже», — докладывает Катя серьезно. «Недели две, как сделала тест, откуда ты узнал?» «От твоего отца. Был у него сегодня». «Черт. Значит, тетя Люда все-таки проболталась», — закусывает нижнюю губу. «Он злится?» «Тебя это не должно волновать. И все же...» «Лучше скажи, ты сама как отреагировала, рада?» Спрашиваю и понимаю, насколько для меня важен ее ответ. Грудь по новой продирает с жара. «Конечно. Только за эту новость и держалась», вдыхает Катя со всей эмоциональностью. «А ты? Хочешь его? Или просто...» «Просто ради меня согласен?» Губы дрожат, пока заканчивает вопрос. Ты еще сомневаешься? Кать, хочу. И тебя, и его.